Глава 18. Пламенный был вполне искренен, когда говорил Джиджи, что у него нет настоящих друзей. Разговаривал он с тысячами людей, развлекался и пил с сотнями, и однако был одинок. Ему не удалось найти никого, с кем он мог быть действительно близок. Городская жизнь не располагает к дружбе, какая завязывалась на Аляске. Кроме того, и люди были иные. С дельцами пламенно держался пренебрежительно и надменно, а поддерживая сношения с политическими заправилами Сан-Франциско, преследовал скорее свои интересы. Эти заправилы и их помощники с их откровенной грубостью были ему ближе дельцов, но и они не сумели добиться большего уважения. Они слишком склонны были к мошенничеству. В этом современном мире Обязательства и контракты имели большее значение, чем слово человека, и приходилось требовать эти обязательства. В былые времена на Юконе дела обстояло иначе. Обязательства в счёт не шли. Человек говорил, что имеет столько-то, и даже в игре в покер ему верили на слово. Лари Хеггин, который оказался на высоте самых крупных деловых операций пламенного Человек, лишённый лицемерия и обладающий немногими иллюзиями, годился бы в товарищи, если бы не своеобразный уклон его психики. Странный гений, каким он был в юридических вопросах, Наполеон, с даром предвидения, далеко превосходящим Пламенного, он не имел ничего общего со своим патроном за пределами конторы. Свободное время он проводил с книгами, Это упламенный не мог переварить. Занимался он также бесконечным писанием пьес, никогда не напечатанных, и хотя пламенный и мог только подметить некоторые тайные признаки, был неисправимым, но умеренным гашешистом. Хеген вёл затворническую жизнь со своими книгами. Внешнего мира он не понимал и терпимости к нему не проявлял. В пища и питье он был воздержан, как монах. а к физическим упражнениям чувствовал отвращение. За неимением близких друзей Пламенный стал водиться с теми, кто мог хорошо выпить и покутить. Когда прекратились его воскресные поездки с дяди, он стал все чаще и чаще возвращаться к этим развлечениям. Еще упорнее прежнего громоздил он стену, ограждающую его от напряженной деловой работы. И такой стеной был кутёж. Большой красный автомобиль выезжал всё чаще и чаще, а для мацеона Бобу был нанят специальный конюх. В его прошлой работе, меж делами у него часто бывали интервалы, дававшие возможность отдохнуть. Но затейенное им теперь дело требовало неослабнного напряжения. Его колоссальные операции с землёй требовали для благополучного завершения много времени. Не два-три месяца, а гораздо больше, и дело разрослось так широко, что постоянно возникали осложнения и трудности. Каждый день приносил все новые и новые задачи, а Пламенный, по своему обыкновению, разрешал их очень уверенно и затем садился в автомобиль, облегченно вздыхая в предвкушении очередной порции коктейля. Пьянел он редко. Для этого его организм был слишком крепок. Зато он был самым отчаянным из всех пьяниц, пьяницей упорным, но умеющим себя обуздывать, а такие по количеству поглощаемого ими алкоголя превосходят самых необузданных. Следующие 6 недель он видел Диди только в конторе. Но там он решительно воздерживался от каких-либо шагов. На седьмое воскресенье влечение к ней сломило его силы. День был ненастный. Дул сильный юго-восточный ветер, не переставая шёл дождь. Мысль о деде неотступно его преследовала. Всё снова он видел её, сидящую у окна с каким-нибудь женским рукоделием. Когда подошёл час первого коктейля, который подавался в его комнату перед завтраком, Он не стал пить. Он принял дерзкое решение, нашёл в блокноте номер телефона Диды и вызвал её. Сначала подошла дочь её хозяйки, но через минуту он услышал голос, по которому так тосковал. "Я только хотел предупредить, что собираюсь к вам заглянуть", сказала она. "Я не хотел врываться к вам без предупреждения, вот и всё. Что-нибудь случилось?" донесся ее голос. — Я расскажу вам, когда приду, — уклонился он. За один квартал до цели своей поездки он оставил свой красный автомобиль и пешком дошел до красивого трехэтажного каменного дома в Беркли. Одну секунду он колебался, потом позвонил. Он знал, что этим поступком грубо идет наперекор ее желаниям и ставит ее в затруднительное положение, заставляя принимать в качестве воскресного визитера известного сверхмиллионера Элема Харниша, стяжавшего газетную славу. С другой стороны, он был уверен, что никаких женских дурачеств не будет, как он выразился. И в этом он не ошибся. Она сама вышла к дверям, чтобы встретить его и с ним поздороваться. Он повесил свой макентош и шляпу на вешалку в удобной квадратной передней и повернулся к ней, ожидая указаний. "Здесь занято", сказала она, кивнув в сторону гостиной, откуда раздавались громкие голоса молодёжи. В открытую дверь он мог видеть несколько юношей из колледжа. "Вам придётся пройти в мои комнаты". Она повернулась направо и открыла дверь. Войдя, он неловко остановился, словно прироск к полу, и мучительно стараясь не смотреть Всё же не сводил с неё глаз. В своём смятении он не расслышал её приглашения сесть. Так вот, где она жила. Интимность обстановки и тот факт, что она никогда не распространялась о своих комнатах, поразили его, хотя и нового от неё не ожидал. В сущности, одна комната состояла из двух. Первая, куда он вошёл, видимо, служила гостиной, а вторая, которую он мог видеть, была спальней. Однако за исключением дубового туалета с разложенными в порядке гребнями и щётками и изящными безделушками, в ней не было ни одного предмета обычного для спальни. Большой диван с покрывалом цвета увядшей розы, заваленный подушками, должно быть, служил кроватью, но он совершенно не походил ни на одну из тех кроватей, какие ему приходилось видеть. В этот момент, когда он смущённо стоял посреди комнаты, он не мог заметить всех деталей. Было лишь впечатление уюта, тепла и изящества. На деревянном полу лежали волчьи шкуры. На секунду его глаза приковала к себе статуэтка Венеры. Она стояла на рояле Steinway, на фоне шкуры горного льва, висевшей на стене. Но сильнее всего подействовал на него вид самой диди. Он всегда лелеял мысль, что она должна быть очень женственной. Линии ее фигуры, ее волосы, глаза, голос, манера смеяться — все говорило за это. Но здесь, в ее собственной комнате, видя ее в каком-то легком поле, плотно облегающим платьем он особенно остро почувствовал её женское обаяние. Он привык видеть её всегда только в изящном костюме и блузке или в костюме для верховой езды из полосатого бархата, а этот костюм был для него новым откровением. Так она казалась мягкой, более податливой, нежной и гибкой. Она была окутана этой атмосферой спокойствия и красоты. Она гармонировала с ней так же, как в других платьях, с холодной конторской обстановкой. «Может быть, вы сядете?» — повторила она. Его потянуло к ней так, как тянет животное, много дней голодавшее к пище. Страсть его захлестнула, и он двинулся к лакомому кусочку. терпению и дипломатии не оставалось места. Самый прямой путь казался ему недостаточно быстрым, но он не знал, что этот путь ближе всего поведёт его к успеху. "Слушайте", сказал он голосом, дрожавшим от страсти. "Я не хотел делать вам предложение в конторе. Вот почему я здесь. Деди Мезон, вы нужны мне. Вы мне нужны." с этими словами он приблизился к ней. Чёрные глаза горели ярким пламенем, кровь тёмным потоком хлынула к щекам. Он был так стремителен, что она едва успела невольно вскрикнуть и отступить назад. В то же время она поймала его руку, когда он хотел схватить её в свои объятия. В противоположности ему, кровь внезапно отлила от её щёк. Рука, отстранявшая его руку, и все еще за нее, державшаяся, дрожала. Она разжала пальцы, и его рука опустилась. Она хотела хоть что-нибудь сказать, хотела рассеять неловкость положения, но ни одной разумной мысли не приходило ей в голову. Ей вдруг захотелось расхохотаться. Отчасти импульс был истерический, а отчасти вызван юмористической стороной положения, и эта сторона от нее не укрылась. Она чувствовала себя, как человек, с ужасом ждавший нападения на уединенной тропинке, а затем убедившийся, что имеет дело с невинным пешеходом, спрашивающим который час. Тем быстрее Пламенный перешел к действию. — Ох, я знаю, что свалял дурака, — сказал он. — Я лучше и сяду. — Не пугайтесь, мисс Мезен, я на самом деле не опасен. Я не боюсь, ответил она с улыбкой, опускаясь на стул. Под линьёю на полу Пламенный заметил рабочую корзинку, из которой высовывалась какая-то мягкая белая вещícíца из кружева и муслина. Хотя я, признаюсь, на секунду вы меня испугали. Забавно, вздохнул Пламенный чуть ли не с сожалением. Вот я сижу здесь, И силы у меня хватило бы, чтобы согнуть вас и завязать в узел. Я привык подчинять своей воле и человека, и зверя, всех. А теперь сижу здесь, на этом стуле, слабый и беспомощный, как маленький ягненок. Вы наверняка вытащили из меня стержень. Дидит щетно ломала голову в поисках ответа. Мысль ее упорно возвращалась к одному. В самый разгар бурного предложения он отклонился в сторону, чтобы сделать несколько посторонних замечаний. Её поразила уверенность этого человека. Он почти не сомневался в том, что получит её, если разрешал себе делать паузы и распространяться на эту тему о любви и её влияний. Она заметила, что его рука привычным движением бессознательно полезла в боковой карман пиджака. Где, как она знала, он носил свой табак и коричневую бумагу. Вы можете курить, если хотите, сказала она. Он резко отдёрнул руку, словно что-то в кармане его укололо. Нет, я не думала о курении. Я думала о вас. Что делать мужчине, если он хочет женщину, как не просить её выйти за него замуж? Вот и всё, что я делаю. Я не умею делать это красиво, я знаю. Вы мне страшно нужны, мисс Мэсон. Вы почти что не выходите у меня из головы теперь. И я хочу знать. Ну, хотите ли вы меня? Вот и всё. Я Я бы хотела, чтобы вы не спрашивали, мягко сказала Анна. Может быть, лучше будет, если вы кое-что узнаете раньше, чем дадите мне ответ. продолжал, он не обращая внимания на тот факт, что ответ уже дан. Я никогда в своей жизни не ухаживал ни за одной женщиной, вопреки всему, что бы обо мне не говорилось. Всё, что вы читали про меня в газетах и книгах, будто я сердцеед вздор. Здесь нет ни на йоту правды. Думаю, в виски я пил и в карты играл больше, чем мне полагалось, но женщин я оставлял в покое. Была там одна женщина, которая покончила с собой. Но я не знаю, что это из-за меня. А то бы я на ней женился, не по любви, чтобы удержать её от самоубийства. Она была лучшая из остальных, но я никогда её не поощрял. Я вам рассказываю, потому что вы об этом читали, а я хочу, чтобы вы слышали это прямо от меня. Сердцеед он презрительно фыркнул. "На «Да знаете ли вы мисс Мезен?" Вам я могу сказать, что я всю свою жизнь боялся женщин. Вы первые, которые я не боюсь. Вот что самое странное. Я боготворю вас и однако не боюсь. Может быть, это потому, что вы не похожи на тех женщин, каких я знал. Вы никогда не охотились за мной. Сердце ед. Да я с тех пор как себя помню, Всегда бегала от женщин и думаю, спасло меня только то, что я был сильным, никогда не падал и не ломал себе ног. Я никогда не думала женить бы, пока не встретил вас. Да и тут мне это долго не приходило в голову. Меня потянуло к вам с самого начала, но я никогда не предполагал, что мне захочется жениться. Ведь я ночью не могу спать, всё тянусь к вам. Он замолчал и стал ждать. Она достала из корзинки муслин и кружева, вероятно, для того, чтобы успокоить свои мысли и чувства и прилежно шила. Так как она на него не смотрела, то он мог впиваться в неё глазами. Он обратил внимание на её сильные, ловкие руки, руки, которые могли справляться с такой ложью, как боб, писать с поразительной быстротой на машинке, шить изящные вещицы и несомненно играть на рояле. стоявшем там в углу он заметил ещё одну чисто женскую деталь её туфли они были маленькие бронзового цвета ему и в голову не приходило что у неё такая маленькая нога раньше он видел на её ногах только ботинки или сапоги для верховой езды а в них рассмотреть этой особенности было нельзя эти бронзовые туфельки очаровали его, и его глаза то и дело на них останавливались. Раздался стук в дверь. Она вышла. Пламенный не мог ни слышать разговора, её вызывали к телефону. Скажите ему, чтобы позвонил снова через 10 минут, услышал он слова, и это местоимение мужского рода на секунду пробудило в нём острую ревность. Но ну, решил Пламенный Кто бы это ни был, она уж заставит его побегнуть. Прямо чудо, что такая девушка, как Диди, не вышла уже давно замуж. Вернувшись, она улыбнулась ему и снова взялась за шитьё. Его взгляд скользил с ловких рук вниз к бронзовым туфелькам и обратно, и он мысленно клялся, что на свете чертовски мало стенографисток, похожих на неё. — Должно быть, это объясняется тем, что она происходит из хорошей семьи и получила хорошее воспитание. Иначе ничем не объяснишь ни этих комнат, ни ее платьев и манеры их носить. — Эти десять минут летят, — намекнул он. — Я не могу выйти за вас замуж, — сказала она. Она покачала головой. — Я вам нравлюсь? Чуть — Чуть-чуть, самую малость. На этот раз она кивнула головой, и в то же время лёгкая улыбка скользнула по её губам. Но в этой улыбке не было презрения. Юмористическая сторона дела редко от неё ускользала. "Но «Ну, это уже кое-что", заявил он. "Нужно положить начало, чтобы трогаться дальше. Вы мне тоже раньше только нравились, а посмотрите, во что это выросло". «Посмотрите, вы говорили, что вам не нравится мой образ жизни. Так вот, я его здорово изменил. Я уже не играю, как бывало прежде. Я затеял дело, какое вы называете полезным, выращиваю две минуты там, где росла одна, и триста тысяч человек, где раньше было только сто тысяч. А на будущий год в это время вы увидите на холмах два миллиона эвкалиптов». Скажите, я вам понравился немножко больше. Она медленно подняла глаза от своей работы и глядя на него, ответила: Вы мне нравитесь очень. Но секунду он ждал, чтобы она окончила фразу, и не дождавшись, заговорил сам: Я совсем не преувеличенно о мнении о себе. И это не бахвальство, когда я говорю, что буду хорошим мужем. Вы увидите, Я не придираю и не выискиваю недостатков. Я могу себе представить, что значит для такой женщины, как вы, независимость. И став моей женой, вы останетесь независимой. Никаких пут. Вы можете делать всё, что вам захочется, а я дам вам всё, чего вы только пожелаете, кроме себя самого. Неожиданно почти резко перебила она. Пламенный на секунду удивился. Насчет этого я не знаю. Я буду прямым, честным и правдивым. Я не умею делить привязанности. Я не о том говорю, — сказала она. Вместо того, чтобы отдать себя вашей жене, вы отдались бы этим трёмстам тысячам людей в Окленде, вашим городским железным дорогам и водному транспорту, двум миллионам деревьев на холмах, всем вашим делам и всему, что к делу относится. «Уж я бы следил, чтобы этого не было!» — решительно сказал он. «Я был бы в вашем распоряжении!» «Вам так кажется!» А на деле все обернулось бы иначе. Она вдруг стала нервничать. «Мы должны прекратить этот разговор. Похоже, будто мы стараемся заключить сделку. Сколько вы даете, я даю столько-то. Я хочу больше и так далее. Вы мне нравитесь, но не настолько, чтобы я вышла за вас замуж». И никогда не понравитесь так, чтобы стать моим мужем. Как это вы можете знать, спросил он, потому что вы мне нравитесь всё меньше и меньше. Пламенный сидел, как громом поражённый. Удар явно отразился на его лице. Ох, вы не поняли, вскричала она, начиная терять самообладание. Я не то хотела сказать. Вы мне нравитесь, чем лучше я вас узнаю. тем больше вы мне нравитесь, и в то же время, чем больше я вас узнаю, тем меньше хочу выйти за вас замуж. Эта загадочная фраза окончательно сбила пламенного с толку. — Как вы не понимаете, — поспешно продолжала она, — я скорее могла бы выйти замуж за Элема Харниша, только что приехавшего из Клондайка, когда я увидела его впервые много лет назад, чем за вас, сидящего здесь передо мной. Он медленно покачал головой. Для меня это уже слишком. Чем больше вы знаете человека и чем больше он вам нравится, тем меньше вы хотите выйти за него замуж. Близость порождает пренебрежение, должно быть, это вы хотели сказать. Нет, нет, воскликнула она, но прежде чем она смогла продолжать, раздался стук в дверь. 10 минут прошли, сказал пламенный. Пока её не было, Его глаза, зоркие и проницательные, как глаза индейца, блуждали по комнате. Преобладало ощущение тепла, уюта и изящества, хотя он и не в силах был его анализировать. Его приводила в восторг простота обстановки. Простота, стоящая денег, решил он. Большинство вещей, видимо, осталось деди ещё от отца. Раньше он не сумел бы оценить простого деревянного пола с волчьими шкурами, а ведь эти шкуры наверняка побьют самые лучшие ковры. Он с благоговением уставился на книжный шкаф, где было сотни две книг. Здесь была тайна. Он не мог понять, о чём люди ухитряются столько писать. Писание и чтение были для него совсем не то, что работа. Он по существу своему человек действия. мог понять только созидание реальных вещей. Его взгляд скользнул со статуэтки Венеры к маленькому чайному столику с его хрупкими и изящными аксессуарами, блестящим медным чайником и медной электрической плитой. Электрическая плита была для него предметом знакомым, и он размышлял, не готовит ли она ужин для кого-нибудь из этих молодых студентов, о которых дошли до него слухи. На стене висели две-три акварели, и он решил, что она сама их нарисовала. Были здесь фотографии лошадей и гравюры с картин старых мастеров. На некоторое время его глаза приковывало погребение Христа. Но всё снова и снова он возвращался к Венере на рояле. Его простому уму пограничник казалось странным, что красивая молодая женщина держит в своей собственной комнате такую дерзкую, чтобы не сказать, грешную статуэтку. Но его вера в Деди примирила его с этим. Раз Деди это делает, значит, так оно и должно быть. По-видимому, такие вещи составляют часть культуры. У Лари Хегена в его квартире, заполненной книгами, имелись подобные же статуэтки и фотографии Но Ларих Эген дела иной. В нём было что-то нездоровое. Пламенный ньюклон ощущал это в его присутствии, тогда как Дидина напротив всегда казалась такой цветущей и здоровой, словно излучала атмосферу, пропитанную солнцем, ветром и ароматом земли. И однако, рас такая чистая, здоровая женщина, как она, ставит на своём рояле гул ох женщин Значит, так оно и должно быть. Диди сделала это правильным. Она всё могла сделать для него совершенным, а кроме того, в культуре он ничего не понимал. Она вернулась и пока шла к своему стулу, он любовался её походкой. О бронзовые туфельки сводили его с ума. Мне бы хотелось задать вам несколько вопросов. Тот, чей женачил он «Вы ни за кого другого не собираетесь выйти замуж?» Она весело рассмеялась и покачала головой. «Вам кто-нибудь другой нравится больше, чем я? Например, тот, кто только что вызвал вас по телефону? Никого другого нет. Я не знаю ни одного человека, который нравился бы мне настолько, чтобы я могла выйти за него замуж. Вообще, я думаю, что не гожусь для замужества». Канторская работа, по-видимому, портит всё дело. Пламенный окинул её взглядом от волос до кончиков бронзовых туфель, и на щеках её вспыхнул румянец. Он скептически покачал головой. А мне кажется, что вы самая подходящая женщина для брака и можете заставить любого мужчину насторожиться. А теперь ещё один вопрос. Видите ли, мне нужно выяснить себе положение. Есть у вас кто-нибудь, кто бы вам нравился так же, как я? Но диди держал себя в руках. Это нечестно, сказала она. И если вы остановитесь и подумаете, то увидите, что поступаете как раз так, как по вашему поступать не следует, а именно придираетесь. Я отказываюсь отвечать на дальнейшие ваши вопросы. Давайте поговорим о другом. Как поживает Боб? Полчаса спустя, мчась в дождь по Телеграф-авеню, Пламенный закурил одну из своих папиросов из коричневой бумаги и произвёл обзор событий дня. Дела было совсем не так плохо, вывел он заключение, хотя некоторые обстоятельства и сбивали с толку. Так, например, он ей нравился всё больше по мере того, как она его узнавала, и в то же время она все меньше хотела выйти за него замуж. Это была загадка. Но тот факт, что она ему отказала, свидетельствовал о ее гордости. Отказывая ему, она отказывалась от 30 миллионов долларов. Это не так просто для стенографистки, получающей 90 долларов в месяц и знавшей лучшие времена. Она не гонялась за деньгами, это было ясно. Каждая женщина, какую он встречал, казалось, охотно проглотила бы его ради его денег. А ведь теперь он удвоил своё состояние, заработал 15 миллионов с тех пор, как она поступила к нему на службу, а желание выйти за него замуж, какое бы быть может у неё было, уменьшилось по мере того, как вырастало его состояние. Чёрт, пробормотал он. Если мне чиститься 100 миллионов от этих операций с землёй, она и разговаривать-то со мной не захочет. Он не мог отделаться улыбкой от таких мыслей. Его продолжал сбивать с толку её загадочное заявление, что она скорее вышла бы замуж за Элима Харниша, только что приехавшего с Клондайка, чем за теперешнего Элима Харниша. Нус заключил он Ему остаётся только постараться больше походить на того прежнего пламенного, явившегося с севера попыта счастье в крупной игре. Но это было невозможно. Минувшего он вернуть не мог. Одним желанием ничего не сделаешь, а иного способа нет. С таким же успехом он мог пожелать снова стать мальчиком. Их свидание доставило ему ещё одну радость. Он слыхал раньше о стенографистках, которые отказывали своим нанимателям, а вслед за этим немедленно оставляли службу. Но Диди даже не намекнула на такой исход. Как бы ни сбивала она его с толку, но она не способна на бессмысленные капризы. У нее была голова на плечах. Отчасти помогло и его поведение. У него тоже голова была в порядке, и он не пользовался преимуществом своего положения в конторе. Правда, дважды он преступил границы, но лишь в виде исключения. Она знала, что могла ему доверять, и всё-таки он был уверен, что большинство молодых женщин оказались бы настолько глупы, чтобы отказаться от службы у того, кого они выставили. А затем, когда он представил ей всё дело, в правильном освещении она не стала глупить с отправкой своего брата в Германию. Ну-ну, заключил он, когда автомобиль подъехал к его дому. Если б я знал то, что я знаю теперь, я бы задал ей этот вопрос в первый же день, как она поступила в контору. По её словам, тогда был самый подходящий момент. Я ей нравлюсь всё больше и больше. И чем больше я ей нравлюсь, тем меньше она хочет выйти за меня замуж. Ну что вы об этом скажете? Наверняка она меня дурачит.